Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Явиться по новому месту службы Алексею нужно было только через 45 суток. Собственно, таким нехитрым образом офицеры получали долгожданный отпуск, который уже был расписан по дням. Отклонив многочисленные приглашения от друзей и не будучи сам поддержан в планах проведения отдыха, Он направился в представительство одной из крупнейших кораблестроительных компаний Руси – Петровские верфи. Строго говоря, белый самым позорным образом сбежал. Последнее время в доме на мраморной улице стали появляться и иногда задерживаться на некоторое время многочисленные племянницы и прочие родственники дяди Вити и учителя Хоа. Родственники были исключительно женского пола в возрасте от 18 до 20 с небольшим лет, хорошенькие, и гостили они от чего-то попеременно, никогда не пересекаясь во времени. В доме появились какие-то цветочки в горшках, занавесочки, салфетки и прочие следы пребывания женщин, что иногда пугало Алексея больше Чем смотрящий в лицо ствол, именно поэтому Алексей твердо отклонил настойчивое пожелание Винхоф взять с собой в поездку по островам очаровательную миниатюрную кореянку с огромными серыми глазами. В одиночестве вышел из такси на набережной, где находился выставочный зал верфи. Под крышей огромного купола и у причалов стояли десятки разнообразных яхт, катеров и аквабайков. Сам толком не зная, что ему было нужно, Белый долго ходил между образцов, пока на него не обратила внимания стройная рыжеволосая девушка с эмблемой верфи на жилетке и именем Анна на карточке, прикрепленной к лацкану. Она оставила молодого человека, с которым беседовала, и, сменив по дороге хмурое выражение на ослепительную улыбку, подошла к Алексею. Господин желает что-нибудь приобрести? Э-э, да, белый выдохнул. Что-то комфортабельное, довольно большое, но вместе с тем достаточно быстрое и надежное. А какую сумму вы предполагаете потратить? Уточнила девушка, а сколько здесь? Белый протянул кредитку. Анна скользнула ручкой сканером по карточке и глянув на цифру, высветившуюся на боковой стороне сканера, слегка приподняла брови. «Двадцать пять с половиной миллионов рублей? Девушка с легкой растерянностью подняла взгляд. Парень ничем не напоминал напыщенного болвана из числа золотой молодежи. Больше всего он напоминал брата, служившего командиром батерии на эскадренном флагмане Звезда России. А зачем вам вообще покупать такую дорогую вещь? тихо спросила она. Вы можете взять катер в аренду? Понимаете, Аня, у меня в жизни толком ничего и не было. Хочется провести отпуск как-то Ну, я не знаю, на своей яхте рыбачить, встречать рассвет. Вы любитель рыбалки? Белый рассмеялся. Да нет, какое там, вообще ни разу не пробовал, только на экране видел, да в книгах читал. Я скорее охотник. Несмотря на то, что последние слова были сказаны вполне мирным тоном, девушка от то поюжилась, словно под порывом холодного ветра. Пойдёмте, я покажу то, что вам понравится. Она склонилась к своему кому и тихо проговорила в ответ на приветствие: "Ключи на восьмую стоянку". На пирсе стояли пришвартованные яхты, размеры которых не позволили им стоять под крышей, настоящие корабли с бассейнами, посадочными площадками и танцевальными холлами. "Не", белый озадаченно окинул яхту от кормы до носа. "Куда мне такая громадина?" Девушка в ответ рассмеялась. "Их вообще никто не покупает, нанимают для проведения торжеств". "Нет, нет, нам дальше". Пройдя между двумя такими гигантами, они оказались на причале, у которого была швартована яхта гораздо меньших, хоть и не маленьких, размеров около сорока метров с вытянутым корпусом и невысокой рубкой закрытого типа. Пока Белый любовался яхтой, подскочил паренек с ключами, и они вдвоем с девушкой поднялись на борт. Внутри все было удобно, но без излишней роскоши. Пять гостевых и одна большая спальня, салон, кабинет с раздвижным диваном и даже баня с небольшим бассейном. Управление полностью автоматизировано. Три двигателя, два по три с половиной тысячи силы, турбина скрасного хода в тысяч сил могут разогнать яхту до 30 узлов в нижнем режиме и до 80 на подводных крыльях. Анна снова поднялась на палубу. Двигатель необслуживаемый, ресурс тысяч миль, после чего нужен технический осмотр в специализированной мастерской. Есть посадочная платформа для тяжелого аэробайка и система компенсации качки. И за все про все всё тысяч рублей. Ого, Белый рассмеялся и окинул яхту внимательным взглядом. Значит так, 800, и вы грузите ее всем необходимым на месяц пути и заполняете библиотеку в кабинете немуляжами на настоящими книгами. Меня вполне устроят полные собрания Джека Лондона, Майнрида, Пушкина, Булгакова, Киплинга, Жюля Верна и Поля. Кроме того, я хотел бы видеть в соответствующих местах необходимые в пути вещи и расходные материалы, начиная от моющего состава в посудомойке, кончая постельным бельем в спальнях. Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Но подобные услуги оказывает специальная фирма. Вот и отлично, белый улыбнулся. Значит, вы знаете, к кому обратиться. Они уже направились было к конторке для оформления документов, как белого окликнул тот самый молодой человек, с которым беседовала Анна. "Эй, hey, мэн, а сколько лохов надо настричь, чтобы поиметь такую красотку?" Белый спокойно обернулся, мельком отметив залевшие щеки девушки. "Тут все зависит, что ты поставишь на кон". И увидев непонимание на лице молодого человека, продолжил: "Жизнь это как казино. Ты что-то ставишь на кон и играешь. Кто-то свой труд, кто-то жизнь, а кто-то честь, труд Самая верная ставка. Можно, конечно, и проиграть, но шанс выиграть весьма велик. Можно поставить на кон свою жизнь. Это весьма рискованная ставка. Эффект от проигрыша фатален, а кто-то ставит честь. А ты что поставил? Жизнь, сказал Алексей. А почему не честь? Не хочу рисковать таким дорогим достоянием. Жизнь она что? Белый пожал плечами. Вот она есть, а вот и нет ее. А честь она не только твоя, это чести твоей семьи и твоих детей. У людей долгая память. Известным богачам Морганом до сих пор вспоминают, что их предок был вор и убийца. Оставив слегка ошарашенного юнца переваривать услышанное, и галантно подхватил девушку под локоток, Алексей увлек ее в офис, где стороны пришли к удовлетворившему обоим соглашению и оформили документы на яхту. Ничем не спровоцированное жестокое убийство двух безоружных сотрудников полиции армейским офицерам стало предметом широкого обсуждения в среде офицеров МВД в который раз армия показала свое звериное лицо и нежелание соблюдать даже элементарные правовые нормы. Коллеги убитых, выражая свое соболезнование родным и близким покойных, отмечали их высочайший профессионализм и приверженность к четкому соблюдению всех правовых норм империи. Медиаиздание Честь и порядок, Новая Москва, Российская империя. Белый перевез на борт свой багаж, заключавшийся в двух сумках, и через сутки, мягко шурша двигателями, яхта отвалив от причала, взяла курс на юг. Девушка не соврала, и яхта действительно была замечательной. Чуткие компенсаторы гасили качку, а двигатели пели едва слышно, так что Белый засыпал и просыпался под шум моря. День был заполнен книгами и временами весьма успешной рыбной ловлей, которой Билли неожиданно для себя пристрастился. Оказалось, что есть только что выловленную своими руками рыбу это совсем не то, что из магазина. К середине пятого дня его отвлек какой-то звук из рубки. Он отложил сборник северных рассказов Джека Лондона и поднялся по короткой Всего в пять ступенек лесенки. Навигационный центр биотеха вызывает яхту Летучая мышь. Повторяю. Билли взял в руки переговорный модуль. Яхта Летучая мышь на связи. Летучая мышь. Сухой голос оператора громко зазвучал в рубке. У нас чрезвычайная ситуация. В 130-й квадрате терпит бедствие учебный корабль Уахус со студентами биотеха. На основании закона о «Нечести», – Белый вывел на центральный экран карту 130 квадрат. Я понял. А где их там искать? Я моряк-то не очень. Там риф похожий на хвостик. Вот у самого конца этого хвостика они пропороли себе брюхо. Они бы дождались спасателей из биоцентра, но сам биоцентр уже накрыло так, что носа не высунешь. Все уже попрятались от урагана, и кроме тебя в этом квадрате никого нет. Так. Белый уже водил пальцем по экрану, задавая маршрут для автопилота. Это от меня в 95 милях. Яхта отчетливо завибрировала корпусом, переходя из крейсерского в максимальный ход. По данным автопилота, я там буду через полтора часа. И если не соврал насчет скорости, у тебя будет около двух часов, потом сматывайся на всех парах. Так все серьезно? Выживешь, станешь в полном себе моряком, буркнул оператор и отключился. Ну ладно, Белый посмотрел на карту. Сейчас посмотрим, за что была уплачена такая куча денег. Турбина скоростного хода почти выдернула яхту из воды. Гидравлика уже раскрыла подводные крылья и поднявшись над водой еще на 5 метров, яхта буквально полетела над океаном. Несмотря на нарастающий ветер, мощные компенсаторы успешно гасили боковой крен, и через полтора с лишним часа радар выдал засечку цели, полыхавшую красным цветом. Несмотря на обещанные перед приходом урагана два часа, море уже довольно сильно, где-то под шесть баллов штормило. Учебное судно, представлявшее собой древний переоборудованный под исследовательские задачи рыболовецкий бот, со скрипом и скрежетом раскачивалось в ловушке кораллового рифа. Как подойти к терпящему бедствие судну, Белый решительно не представлял. Впереди все море кипело от бурунов на мелководных рифах, а ветер все усиливался. Он заякорил яхту и взял в руки переговорник. "Летучая мышь вызывает Уаху". Тотчас ответил молодой женский голос: "Уаху на связи. И я тут никак сообразить не могу, как вам помочь-то?" "А никак", спокойно ответила девушка. По рифому коридору ты не пройдешь, обязательно пропоришь брюхо, так что отваливай пока не поздно, и не мешай красиво подохнуть. Хрен вам они подохнуть. Белый заскрепел зубами от бессилия. Вы там что, крепко сидите? Сидим насмерть. Шквалом судно вбило в риф, так что все насавая в смятку, если даже волной сбросит с камней, то утонем просто от протечки или из-за местной живности. Неожиданно интересная мысль пришла ему в голову. А много вас там? Четверо, а что? Хочешь быть пятым? Где-то вдалеке послышался девичий смех. Ты смотри, мы девушки строгие, до свадьбы ни-ни. Так, я сейчас подлечу на байке, а вы ждите меня на палубе. Ты не сможешь посадить байк. Но Белый уже не слышал. Сунув в карман портативную рацию, он метнулся к площадке, где на стопорах стоял тяжелый аэробайк. Он с разбега осидол машину и даже не нажал, а вмял кнопку запуска турбины. Ветер мотал байк из стороны в сторону, но надежный Камов не подвел. Через 10 секунд он уже висел над сейнером и пытался посадить машину на скачущую Словно дикий мустанг палубу четыре девушки в одинаковых оранжевых гидрокостюмах уже стояли рядом, но машину никак не удавалось посадить. Тогда Алексей сдал слегка бортом и, оказавшись над девушками, свесился вниз и ухватив за руку одну из них плавным движением, чтобы не повредить связки, забросил себе за спину. Так одну за одной он перевез всех четверых. Когда забирал последнюю, синьер мотнула так, что девушка чуть не улетела за леера, но удержалась каким-то чудом и уже через 10 секунд сидела на байке, прижимаясь к спине белого так, словно ее черти отрывали. Несмотря на набирающий силу штормовой ветер, якоря надежно удерживали летучую мышь на месте. С лязгом встал сначала носовой, потом кормовой якорь и врубив самый полный белый понёсся прочь от настигающего их урагана. Навигационный центр биотех вызывает летучую мышь. На связи. Как обстановка? Ты можешь подойти к Аху? Да всё уже, снял я девчонок, теперь не знаю, куда самому деваться. Вокруг словно черти взбесились. Молодец, парень, не удержался диспетчер. Теперь двигай по дуге вдоль рифа. Так, ты немного разойдешься с ураганом Ариф, слегка прикроет от волны, только не подходи близко. А потом, а потом подбросишь их до центрального. Это главный остров Биотеха, и если будет несложно, зайди в центральную диспетчерскую. Тут многие, я в том числе, хотели бы выпить с тобой. Договорились. Белый улыбнулся невидимому собеседнику и отключился. Ураган не утихал. Из-за особенностей климата Руси несколько ураганов могли слиться в один и бушевать достаточно долго. Сам Белый просто предполагал обходить опасные участки океана, но из-за спасательной операции планы пришлось изменить. Теперь он пробивался сквозь штормовой ветер в спасительную бухту острова Центральный. И с тревогой посматривал на большой экран, где главный комп прорисовал поверх карты движения ураганов. Яхту бросало из стороны в сторону, но вертикаль она благодаря гироскопам держала крепко. От пережитого девушки, напившись крепкого и горячего чаю, просто вырубились, упав где придется, и салон превратился в импровизированную спальню. Через четыре часа изматывающей игры с высоченными волнами, он ухитрился протиснуться в защищённый скалами проход в бухту, где по случаю шторма уже стояло несколько десятков разнокалиберных яхт и судов. Тут же навстречу заспешил катер береговой службы. Белый вывесил бортовой трап и крепко пожал тяжелую, словно металлическую руку взлетевшему на палубу здоровенному офицеру в форме морской пехоты. Толик, Алексей, спасибо, если бы не ты, мы бы попытались пробиться на глайдере. Не лучшая идея. меня там на 740-ом Камове чуть не сплющило о палубу. Так ты их на аэробайке вытаскивал. Капитан удивленно приподнял брови. Уважаю. Где девчонки? Белый показал на ведущую вниз лесенку. Дрыхнут. Ну я их сейчас разбужу. Поперлись, понимаешь, за ценным материалом. Проводив задумчивым взглядом широченную спину морпеха, он зевнул. Сейчас пожрать бы да втопить на массу часов восемь!» Девушки, подгоняемые окриками бравого офицера, судя по зевкам, целиком и полностью поддержали бы такую программу, если бы их спросили. Вместо этого девчонок погрузили на катер и быстро умчали куда-то по направлению к пирсу. Потом с ним связался диспетчер порта, и следуя его указаниям, Белый встал на рейде, освободив за одно место для очередной потрепанной штормом яхты. Несмотря на тренированный организм, сил хватило только на то, чтобы принять душ, переодеться и рухнуть в кровать. Проснулся он буквально через пару часов от криков и звуков выстрелов. "Что же ты им не спится-то?" проговорил он сердито в темноту спальни и несколько секунд прислушивался к стрельбе, затем решительно соскочил с кровати. И шагнул к шкафу с одеждой. Рывком распахнув створки, он быстро надел камуфляж, обулся и накинул разгрузку. Выдернул из кобуры штатный ШАД-200, проверил боезапас и передернул затвор. Потом, после короткого размышления, прихватил и наградной грач, разместил его в модульной кобуре на разгрузке. Картина, открывшаяся в озору, когда он выскочил на палубу, была совершенно невероятной. Вся акватория и пирс кишели огромными тварями с чешуйчатой шкурой серостального цвета, откуда в защищенной акватории океанские крокодилы понять было решительно невозможно. Ситуация усугублялась тем, что в отличие от земных крокодилов Местные твари неплохо соображали и были гораздо более защищены от пуль толстой шкурой. Охрана биотеха суетилась вовсю, но их было маловато, и оружие совершенно не соответствовало ситуации. Уже около двух десятков восьмиметровых тварей выбросились на пирс и понемногу теснили охрану, отстреливающуюся из небольших пистолетов гражданской модели. Двигатель яхты взревел, и на полном ходу белый проутюжил свободное пространство перед пирсом своими винтами, забивая кровавую пену за кормой. Подойдя ближе к берегу, он остановил яхту и выдернув пистолет, сделал несколько выстрелов по ближайшей туше. Крокодил недовольно взревел, повернул голову в сторону неожиданного врага и получил пулю в глаз. После чего забился в конвульсии и через пару секунд подох. Белый пересчитал в уме количество патронов и недовольно скривившись, спрыгнул на пирс. Тут же одна из тварей рванула в его сторону и вытянув шею, щелкнула зубами. Белый, подпрыгнув, пропустил поблескивающую слизью голову под собой и в воздухе успел воткнуть в нее три пули уже не обращая внимания на оружие охранников, не приносящие им ничего, кроме небольшой боли, рептилии двинулись в сторону белого. Шагнув вперёд для разгона, он подпрыгнул в воздух и, увернувшись от очередной пасти, оттолкнулся от мягко спружинившей спины, оказался на открытом пространстве и быстро взобрался на небольшой кран, стоявший у самой воды устроившись с относительным удобством на стреле крана, он принялся словно в тире отстреливать незваных гостей, прерываясь только для смены обоймы. Вдруг со стороны городка раздались задорные матюки и сразу вслед за ними гулкий перестук ручного пулемета. в сопровождении еще одного морпеха с автоматом и несколькими патронными коробами. Почти непрерывно поля на пирс выскочил давишник-капитан. вовсе не маленький 9-миллиметровый сармат смотрелся в его руках довольно скромно. Вскинув пулемет к плечу, он бил короткими очередями, прошивая туши насквозь и вырывая куски мяса. Очень быстро все звери поняли, что им здесь не рады, и словно по команде рванули к воде. Белый соскочил с крана и подошел к офицеру. "И снова здравствуйте", воскликнул морпех и оглянулся. "Ты я смотрю, тоже нормально порезвился!» "Ну, звери не люди", Белый пожал плечами. "С ними как-то попроще". "Не скажи", возразил морпех. "Были бы тут черные акулы". Он опустил пулемет. "Белый, Вадим, Невысокий коренастый лейтенант почему-то застенчиво улыбаясь пожал белому руку. Белый это фамилия или как, уточнил Анатолий зорко озираясь вокруг. И фамилия, и позывной. Ого, а из каких сам будешь? Мыши мы летучие. О, молодец. Капитан уважительно глянул на Алексея. А у нас тут база бригады рядом, так мы потихоньку ботаника устрежим, заодно за сестричкой присматриваю. Ну что, товарищи? Анатолий снова поднял пулемет. «Пойдем, добьем представителей реликтовой фауны. Но подранков практически не оказалось. Белый стрелял исключительно в голову. А очередь из пулемета вообще шансов на жизни оставляла. Белый уже осматривал последнюю тушу, как у входа в центральный корпус возникла непонятная возня, и на пирс в окружении плотного кольца охраны медленно пятясь вышла группа из шести человек. Трое из них, одетые в плотные серые комбинезоны, резко выделялись по сравнению с тремя женщинами в ярких платьях. Судя по всему, носители серой одежды взяли в заложники сотрудниц одной из лабораторий и медленно продвигались в сторону пирса. Вот твари, подумал Алексей. Вадим, он вполголоса окликнул лейтенанта, бери ключи и дуй на мою яхту. Твоя задача блокировать причал, не дай никому подойти. Если надо, иди на таран, но Давай, лейтенант, шевелись. Капитан, медленно сокращавший дистанцию до группы, резко обернулся на гул двигателей. «Все нормально. Белый подошел ближе. Это я послал Вадима отрезать дорогу. Ну и что будем делать? Как что? Удивился Белый. Сейчас будем вести переговоры. У меня есть небольшой опыт. Он сбросил разгрузку и остался в одном комбинезоне. Как раз в этот момент летучая мышь своим острым носом протаранила медленно крадущуюся к пирсу яхту. Несмотря на то, что удар был не очень сильный, борт атакуемой яхты смялся, обнажив внутренние переборки, и небольшое судно на глазах стало погружаться в воду. Захватившие заложников люди сразу заметались. Не давая им опомниться, Белый вышел на открытое пространство. «Потяни время попросил капитан, устраиваясь у пулемета. Ребята из тревожной группы уже вылетели. "Эй, как вас там?" Белый поднял руки над головой. "Я хотел бы выяснить, чего вам надо. Может, обойдемся без стрельбы? Я без оружия." Нам нужен быстроходный катер, нервно выкрикнул один из бандитов. Можно я подойду ближе? спокойно спросил Белый. Не хочется орать на всю площадь. Я без оружия. Он в доказательство повернулся кругом. Сними куртку и подходи. Хорошо, покладисто согласился Белый, и через минуту голый по пояс уже стоял в трех метрах от бандитов. Удерживая оружие в опасной близости от голов заложников, бандиты стояли, выставив женщин вокруг себя словно живой щит. Две из них были явно в предоброчном состоянии, а третья, женщина лет 30, неожиданно для Белого, поймала его взгляд и одними губами прошептала: "Не дай им уйти. Нам нужен быстроходный катер и возможность покинуть бухту" чётко произнёс тот, кто, видимо, был в этой группе старшим. Хорошо, хорошо. Тембр голоса Белого снизился до бархатно обволакивающего, вибрирующего тона. Но для начала мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы опустили оружие. Вы в нестабильном состоянии, а трупы ни вам, ни нам не нужны. Снайперов вокруг нет, иначе вас давно бы расстреляли. Кроме меня военных на острове нет, а я рядом и без оружия выстрелить вы всегда сумеете. Потихоньку стволы стали опускаться. Сейчас я дам команду и катер подойдет». Белый начинал понемногу в одном темпе жестикулировать, показывая, откуда подойдет катер. Вы покинете бухту и отпустите заложников. Хорошо? Напряженные плечи бандитов понемногу опустились, подчиняясь завораживающему ритму, а глаза старшего группы довольно блеснули. Поторопись, если хочешь увидеть их живыми. Незаметно Белый сдвинулся в бок, там, где щель между заложницами была максимальной. И я сейчас громко крикну человеку на яхте, чтобы он подошел к причалу. Пусть твои люди не нажмут случайно на курок. Кричи. Старший группы диверсантов усмехнулся, они не будут стрелять от испуга. Белый развернул торс и поднял рупором руки к лицу. Вадим, подойди к причалу. Потом руки медленно пошли вниз. Одна к брючному ремню, а вторая к ножнам на поясе за спиной. Сейчас он подойдет, и вы спокойно сядете на борт. Белый широко улыбнулся и метнул с двух рук ношися кенс, спрятанный под пряжкой ремня, одновременно двинувшись вперед и нанося сильный, но аккуратный удар главарю в точку на шее. Секен вошел самому дальнему бандиту прямо в височную часть, а нож перерезал второму шейные позвонки. Белый подхватил оседающего словно мешок старшего и перевернув в воздухе, шлепнул на бетон лицом вниз, потом сдернул одним движением ремень и крепко стянул ему руки за спиной. Девушки еще стояли, не в силах понять происшедшее, как к белому подскочили морпехи. Они что-то кричали, хлопали по спине, а он просто стоял, пытаясь погасить адреналиновый шторм в венах. Кто-то сунул в руки флягу. Не глядя, Алексей сделал несколько больших глотков. и мучительно закашлялся так, что на глазах выступили слезы. Что за дрянь! "И это?" удивился Толик. "Водка? Ты что, водки никогда не пил?" "Нет", Белый отрицательно замотал головой. "Один из моих учителей очень любил водку, а сам я как-то не сподобился". Вокруг уже толпился какой-то народ, девушки целовали то белого, то Анатолия, то все время краснеющего Вадима, которому тоже достались благодарности от спасенных и их подруг. Судя по всему, у тебя были неплохие учителя, задумчиво произнес Анатолий, прихлебывая водку из фляги словно сок и довольно жмурись. Я так думаю, это именно диверсанты повредили защитную сетку у входа в акваторию и кинули пару приманок, чтобы крокодилы не заблудились. И наверняка был крот, добавил Белый. Иначе слишком сложно получается. Ничего, Анатолий сжал губы. Наша контра разберется». О, а вот и они. Капитан повернул голову в сторону идущих над морем транспортов. От чего они вообще полезны сюда? Белый провел рукой по лицу, словно смывая алкогольную одырь. Ты что? Анатолий весело улыбнулся. Это же головной институт Росбиотех. Тут есть лаборатории и нулевой категории, и вообще какой хочешь. Думаю, даже директор института не знает до конца, что делается в его хозяйстве. Тебе чего? Окликнул он переминающегося с ноги на ногу молодого человека. Анатолий Сергеевич, академик Гай хотел бы видеть нашего гостя. О! Анатолий удивленно крякнул и обернулся к белому. Сходи, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, наша знаменитость, а кроме того, что Карина, одна из девушек, которыми прикрывались эти уроды, и его дочка, поздний ребенок, сам понимаешь, он с нее только что пылинки не сдувает, и я думаю, старик хочет просто выпить с тобой. Да мне что? Белый пожал плечами и кивнул молодому человеку: «Покажите дорогу?" Академик встретил Белого на пороге своей лаборатории, а точнее, лабораторного комплекса. Высокий, с фигурой борца тяжеловеса, короткой стрижкой совершенно седых волос и крепкой медвежьей хваткой, он совершенно не напоминал ученого, а скорее отставника. А его лаборатория была похожа больше на микрозавод. Во всяком случае, совершенно отсутствовал беспорядок, который, как полагал Алексей, просто обязан сопровождать все, что связано с наукой. Однако или эта лаборатория отличалась от остальных, или его представления были не вполне верны, но здесь царила образцовая чистота и порядок. На втором этаже комплекса обнаружилась крошечная терраска с видом на противоположную часть лагуны и океан. Безымянный паренек со скоростью робота сервировал столик коньяком и фруктами, после чего исчез в неизвестном направлении. Гай Владимир Евгеньевич, академик, коротко поклонился. Алексей Белый: "Присаживайтесь, пожалуйста". Академик показал на одной из кресел. Спасибо, Владимир Евгеньевич!» Академик улыбнулся. По-русски вполне допустимо в отчестве пропускать, часть букв. Например, не Евгеньевич, а Евгеньевич». Хорошо, Владимир Евгеньевич!» Алексей кивнул. Так вот, Алексей, академик обвел лабораторию взглядом. Здесь и находится святая святых проекта Молния. И если бы не вы, Думаю, окончания работ мы бы не увидели. Кариночка не только моя любимая дочь, она еще и мой вдохновитель. Вы даже не можете представить, сколько вроде бы бредовых идей рождается в этой непутевой голове. Он помолчал, разливая коньяк. Попробуйте закусить вот этим, совершенно уникальный вкус. Они выпили напиток, и Алексей положил на язык светло желтую дольку. "Я небольшой знаток, но, по-моему, замечательно", он покачал головой. "Почему-то вдруг пахнуло осенью". "Хм, у вас прекрасные рецепторы", академик улыбнулся. "Этот коньяк, к вашему сведению, так и называется Дыхание осени". Я действительно весьма благодарен вам за спасение моих девочек. Ваших? Ну да, все трое работали у меня, я сам уж не знаю, к счастью или нет, находился в соседнем корпусе, но всю вашу схватку с бандитами видел из окон второго этажа. Вы, кстати, прекрасно двигаетесь. Ну, в этом почти нет моей заслуги. Алексей едва заметно дернул плечом, У меня были очень хорошие учителя, причем с детства. А чем занимались, позвольте полюбопытствовать? Вы не поверите, рассмеялся в голос Белый, рукопашным боем и математикой. Интересная смесь. Академик снова разлил терпкий напиток. Тогда за учителей. Алексей согласно кивнул, отсалютовав бокалом и набрав коньяк в рот, растер его по небу. Божественно. А, -а, а, ученый шутливо погрозил пальцем: "Смотрите, молодой человек, те, кто познал суть коньяка, почти потеряны для других спиртных напитков". И уже чуть более серьезно спросил: "Вы, кстати, так и не поинтересовались, чем именно занимается проект Молния?" "Я военный человек, Владимир Евгеньевич. Белый пожал плечами и широко улыбнулся. Очень многое в этой жизни навсегда останется для нас тайной. Стоит ли расстраиваться по этому поводу? Это ведь у природы можно вырвать какие-то секреты. Пусть и с огромным трудом, но можно. Люди в этом смысле куда покрепче. У меня, например, служебный допуск нулевой группы, а личный А1. Тем не менее, я не смог получить полные материалы, посвященные моей семье, хотя и очень старался, практически на грани фола. Так что придется подождать, пока не повысят допуск. Большой скелет. Судя по уровню 2А из спецсерии, там не просто скелет в шкафу, а целая галерея шкафов, набитая костями под самый верх. Занятно. Академик улыбнулся и не отрывая взгляда от Алексея, подхватил бутылку и не глядя, налил коньяк. Не нужно было ставить бокалы рядом, чтобы стало ясно, что уровень в обоих одинаков. м да, белый улыбнулся. Мастерство не пропьёшь. Это не мастерство. Академик взял с блюда небольшой фрукт, похожий на сливу, и не глядя, кинул его за спину. С легким шлепком фрукт, влетевший в узкую щель чуть приоткрытого утилизатора, заставил машину включиться на секунду. Это и есть один из побочных эффектов реализации проекта Молния, Ученый встал. «Пойдемте, я покажу вам нечто интересное. За полукруглой дверцей из толстого бронестекла стоял невзрачный металлический шкаф, Когда дверца скользнула в сторону, академик подошел к шкафу и снял с полки тяжелый контейнер с прозрачной верхней крышкой. Через крышку были видны несколько рядов ампул и крошечные серебристые ниточки внутри каждой ампулы. Биокибернетический морф, пояснил академик, после проникновения в организм начинает перестраивать нервную систему таким образом, что ускоряет прохождение сигналов по нервным волокнам. В результате скорость реакции возрастает в среднем процентов на 40. Аналоги есть у Демсоюза и Джамаата. Это первое поколение. А вот второе. Он достал новый контейнер. Обратите внимание, что морфы чуть толще и длиннее. Их циклы жизни больше, и кроме изменений первого типа, изменяется запас и скорость возобновления креатина в мышечных клетках. Теперь, в отличие от обычного человека, подвергшейся модификации, может выдавать максимум мышечной нагрузки не минуты, а десятки минут. Аналогов не существует. Хотя профессор Хинсман весьма продвинулся в тематике киборгов, его лучшие изделия едва дотягивают по скорости с нашими модификантами второй серии. Честно говоря, биокибернетическое чудо вовсе не впечатляло Алексея. Ну, червячки такие забавные, а чем там восхищаться? Хотя, конечно, увеличение скорости реакции в полтора раза это просто очень здорово. Третье поколение наша гордость. Новый контейнер был по сравнению с предыдущими гораздо меньше, всего три ампулы, правда, больших. И червячки в них были уже не похожи на ниточки, а именно на дождевых червячков, правда, маленьких. В добавление к первому и второму типам меняет мышечную и нервную ткань. Так называемые красные, медленные и выносливые и белые, скоростные и быстро утомляющиеся, заменяются на розовые, скоростные и выносливые, что позволяет человеку прошедшему модификацию быть быстрым как спринтер и выносливым как стайер. Усложняется нервная система, как результат, у человека возрастает внутримышечная и межмышечная координация, что приводит к еще большей силе, скорости, точности и ловкости. Улучшается капиллярная система, что уменьшает время восстановления и теплоотдачу. Цена каждого сравнима с небольшим космическим кораблем. Но дело даже не в цене. К сожалению, из-за редкости сырья мы можем делать примерно 10-12 морфов в год, никак не больше, хотя военные готовы платить и такие деньги, и даже больше. Хотите предложить мне побыть подопытным кроликом? Не совсем. Академик поставил контейнер на место. Третье поколение симбиотов испытано и вполне стабильно, так что никакого риска. А это что за штучка? Алексей показал на лежащий отдельно небольшой, примерно сантиметров десять в длину пенал. Четвертое поколение? Нет, его собеседник покачал головой. Скорее пятое, штучный экземпляр. Невероятная комбинация мутаций исходного образца на людях тестировалась только один раз. К сожалению, испытатель просто не выдержал изменений. Нервная система дала сбой. Восстановить мы его, конечно, восстановили, но потребовалась очень долгая реабилитация. Очень редкая комбинация исходных параметров. Эффект, надо сказать, очень любопытный. В обычной жизни никаких изменений, кроме третьего уровня не диагностировалось, но стоило стимулировать животное каким-либо стрессом, пусть даже голодом или половым влечением, как все параметры резко шли вверх. Джинни, не шимпанзе вырвала и свернула совернула прутья прутия сантиметровой толщины. Характер изменений тоже не вполне ясен. Мы только разбираемся в данном вопросе. Академик достал футляр и вынул ампулу, в которой серебрилось нечто похожее на миниатюрное веретено. Предлагать не буду, потому что и сам не знаю, что из этого выйдет. А что самое плохое может выйти? Белый заинтересованно склонился над ампулой. Владимир Евгеньевич пожал плечами. Да вроде ничего особенно плохого. Исходный материал и общая концепция биоморфов одна во всех случаях. А самое хорошее, ну не знаю. Они вернулись на террасу и вновь подняли бокалы. Направление изменений в общем и целом понятно, а вот их глубина и результативность, академик развел руками. Кроме того, совсем не каждый материал подойдет для изменений. Первое поколение можно воткнуть в любого слабака и получить весьма неплохую заготовку для профессионального бойца. Второе уже требует тела профессионального спортсмена, а третье подходит только для специалистов примерно вашего уровня. Признаюсь, во всей этой истории у меня кроме благодарности И есть еще и свой специфический интерес это чтобы вы там себе чего лишнего не надумали. Академик улыбнулся. У меня просто нет подходящего материала для испытания образца. У нас в стране, как вы знаете, весьма сильный кадровый голод, и добыть в качестве подопытного кролика настоящего бойца высокого класса это настоящая проблема а С морпехами после одного инцидента я связываться не хочу. Белый задумался. С одной стороны, третий вариант это, конечно, хорошо, можно сказать, подарок судьбы, но даже с увеличенной на 40% скоростью ловить против боевых роботов Демсоюза практически нечего. Над чем задумались молодой человек? Ну вот представьте себе, к вам приходит солдат, а вы говорите ему: "Вот эта пушка стреляет хорошо и долго, а вот эта может стрельнуть раз и все поле в трупах, а может и не стрельнуть, а наоборот отправить тебя в рай. Если бы и та и другая пушка существовали в единственном экземпляре, тут и думать нечего, берем ту, которая надежнее. А если надежных пушек уже много, Ну пусть немного, но как минимум не одна. А вот та, которая может оторвать тебе голову, еще не испытана. Белый уже потянулся к бокалу, как академик положил рядом с его рукой стальной пенал. если решитесь использовать, просто надломите контейнер и выпейте содержимое. Если не решитесь, просто бросьте в утилизатор или в печку. Не жалко? Увы, это теперь не моя проблема. Академик хитро прищурился. Теперь вам решать. Жалко, не жалко. Я сделал свой выбор, вы свой. Это мой подарок вам. А уж что вы сделаете с подарком это только ваше решение. Хотя, признаюсь, мне бы очень хотелось посмотреть, что из этого получится. Все же еще раз до опыта на человеке мы доберемся не скоро. Очень много заказов на предыдущие варианты. А как на это посмотрит медицина? Белый отставил бокал и взял в руки контейнер. Если вы про анализы, то нужны очень серьезные исследования, чтобы увидеть разницу. Там различия на клеточном и молекулярном уровне. А если про лечение, то думаю, после полной инициации Морфа вам медицина не очень-то будет нужна, и так всё будет зарастать, как на собаке. Алексей достал из пинелы ампулу, задумчиво поболтыхал содержимое, надломил верхушку и поднял ее, как бокал. Ну, за науку. За науку. Академик улыбнулся и осторожно коснувшись ампулы краешком бокала, синхронно с белым опрокинул коньяк в рот. Закусывать не надо, спросил Алексей внимательно, прислушиваясь к ощущениям. Не надо, Владимир Евгеньевич рассмеялся. А вот кушать побольше и поразнообразнее не повредит. Занятый размышлениями о невероятной слова и щедрости академика Алексей спустился на пирс, где сотрудники института, студенты морпехии и контрразведка наводили порядок и разбирались в происшедшем. К белому обратились только один раз и то для того, чтобы он подтвердил свою личность и подробно описал свою версию событий. А вечером начался праздник. Столы выставили прямо на крыше центрального корпуса, и даже по такому случаю натянули разноцветные гирлянды. К радости Алексея никто не плясал вокруг него ритуальных танцев благодарности, просто все, кто веселился в этот вечер на крыше института, радовались тому, что все хорошо кончилось. Правда, постоянно подходили разные люди, и почему-то с каждым нужно было выпить. Поэтому уже через час первая из трёх запасенных капсул с рекрианом была использована по назначению. Через какое-то время он с Анатолием и Сергеем, начальником диспетчерской службы, сорокалетним майором-отставником, а также несколькими девушками плавно переместились на борт "Летучей мыши", где уже в узком кругу продолжили праздник. Круговерть мелькания девичих прелестей Алексей и думать забыл о проглоченном червячке и о прочих проблемах. Где-то к полуночи, когда девчонки затеяли танцы, ком выдал короткую трель, высветил на поверхности ремешка имя Кот. Привет, котяра, отозвался Белый, когда над экраном всплыла голограмма с лицом его друга. Белый, выручай братуха! Лицо друга было яркой иллюстрацией к выражению смех сквозь слезы. Что там у тебя? Белый мгновенно собрался, выдавливая волевым усилием хмели с головы. Они тут ганца женить хотят. Что? Мама с папой привезли очередную фройлен? Ответом ему было только нечленораздельное и. Что реально прижали? «Еще как. Так что Ганса нужно выдергивать и поскорее. А Фройлен-то ничего. Ну, если ты любитель крупных форм, размышлял белый недолго. Одного, ну, в идеале, конечно, всех троих, а то после того, как Фройлент поняла, что на Ганса надежды нет, она стала как-то очень пристально поглядывать в нашу сторону, и признаюсь тебе, как на исповеди, так Не по себе мне, давно не было. Вы сейчас где? «Владение Штайнмайеров это в десяти километрах на юг от северо-никитского заповедника. Ждите, бросил Белый, после чего отключился и набрал номер курьерской службы. Скороход. Курьерская служба Русский Скороход слушает. Красивая девушка с ярко выраженными славянскими чертами и тяжелой темно русой косой, переброшенной через плечо, мило улыбнулась. Мне срочно нужен транспорт планетарного класса. «Полуторный тариф, предупредила девушка строго. Да хоть двойной, отмахнулся белый, только с условием: транспорт покрасить в защитный цвет так, чтобы было похоже на армейский, и пилотов одеть соответственно. Груз Уточнила девушка: "Три человека, их нужно прямо сейчас перевести от Северо-Никитского заповедника владения Штайнмайеров на острова Южного архипелага, остров Центральный, владения Новомосковского биотеха. Полеты в эту зону запрещены". Девушка нахмурилась. "У пассажиров есть допуск". Внезапно раздался голос Сергея из-за плеча Белого. Я начальник диспетчерской службы биотеха Сергей Викентьев. Как будете оплачивать доставку? Она опустила глаза к клавиатуре, набирая параметры заказа. С Одну минуту, я проверю. Ого. Видимо, увидев на экране сумму кредита, привязанную непосредственно к счету белого, девушка не смогла остаться в рамках протокола. Транспорт будет на первой точке через час. Ориентировочное время доставки 4 часа. Спасибо. Всегда рады помочь. Благодарно кивнул Сергею белый вновь вызвал кота. Так, транспорт будет у вас через час. Тебе нужно только организовать вызов по нашему каналу, вроде как вызывают на службу и вперед! А транспорт гражданский. «Обижаешь, котяра пятнистый, как моя жизнь. Спасибо, Белый, с нас коньяк. Сочтемся!» Не успел Белый отключить ком, как тихо ступая босыми ногами по палубе подошла Вера, одна из девушек снятых с разбитого сейнера. Будешь? она протянула высокий стакан, наполненный до краев рубиново-красной жидкостью. Не, Белый усмехнулся. Я, наверное, уже всю свою годовую норму принял. А ты чего грустишь? Девушка, шагнула к борту и грациозно облокатившись о перила, задумчиво произнесла: Хороший ты парень и соображаешь быстро, и вообще весь из себя. А что не так? хмыкнул Белый. Даже у самых замечательных парней есть один очень существенный недостаток. Она отхлебнула из бокала Вас всегда слишком мало, и на всех не хватит. «Ну, сегодня, красавица, я могу помочь твоему горю. Как это? Девушка смахнула прядь волос с лица и заинтересованно посмотрела на Белого. «Еще не полночь, Белый усмехнулся. Жди. Можно мне сегодня побыть добрым феем? Знаю я вас, феев пятнистых. Она подняла бокал и прищурившись посмотрела на белого сквозь стекло. «Такого он и хоть стой, хоть падай. Ну, там уж сама будешь решать, стоять тебе или падать. Ровно к назначенному сроку с помощью Сергея, организовавшему приводной коридор прямо на палубу летучей мыши с борта скоростного транспорта, по лесенке соскочили кот, север и ганс счастливо избежавший супружеских усов в полной парадной форме они слегка растерянно оглянулись на горящий разноцветными огнями причал и освободивших место для высадки девушек в купальниках и легких, ничего не скрывающих, а даже подчеркивающих соблазнительные формы платьях кот, ганс, север друзья обменялись крепким рукопожатием А мы уже думали, что этот чертов летучий нас завез по ошибке сразу в рай. "Прошу любить и жаловать", громко произнес Белый. "Мои друзья: Ганс, Север и кот Вера", окликнул он стоявшую в самом углу девушку, кому чего-то там не хватало. Остаток отпуска они догуливали уже вчетвером плюс некоторое количество девушек решивших показать им самые лучшие места рифового заповедника, из которых лучше всего запомнились почему-то небольшие уединенные пляжи и крошечные заросшие мягкой травой полянки на островах